Гашпорец ломал себе голову, как ему быть, чтобы извлечь из Валента хоть какое-нибудь словечко. Валент поднял бутылку и поднес ее к глазам, иронически чокаясь с адвокатом. Гашпорец взял свою и одним духом осушил ее. Потом встал и кивнул. В помещении он вспомнил, что выпил у Валента пиво и, подойдя к официантке, заплатил по всему счету. Та проводила его изумленным взглядом. Он снова направился к дому звонка. Когда поравнялся с маленькой зеленой калиткой, в конце улицы показался мотоцикл. Звонко был в резиновых сапогах, на голове какая-то странная, похожая на жакейскую шапочка, с прицепленными значками курткой из плащевой ткани в накидку. Звонко издали замахал гашпроцу, а остановившись, будто старому знакомому, протянул руку. Ездил порыбачить, сказал он. Рыбалка меня успокаивает. Когда сидишь один у воды, хорошо думается. «И лучший способ убить время?» «Я хотел вас кое о чем спросить», — начал Гашпарат, пока Звонко вкатывал мотоцикл во двор, ставил его под орехом. «Пожалуйста», — ответил Звонко, — «пройдем в дом». Гашпарат почувствовал, что парень смущен. Он вынужден пригласить гостя в дом и в то же время стесняется своего убогого жилища. Поэтому он сказал, «Не беспокойтесь, я на минутку. Впрочем, нам бы где посветлее, где лучше видно». Как хотите, буркнул Звонко, и было заметно, что от души у него отлегло. Они примостились на низкой полейнице в глубине двора. Звонко сидел, обхватив руками колени и слегка покачивался. Гашпорт рылся в карманах, разыскивая сигареты. После короткого молчания адвокат вытащил фотографию и протянул ее Звонко. «Вы узнаете эту фотографию?» Звонка долго смотрел на снимок. Было видно, что он взволнован. Нижняя губа у него подергивалась. Валент говорил правду. Звонко действительно был влюблен в белую розу. Звонко бормотал, эта роза. где это? она ведь не любила сниматься. Вы когда-либо видели эту фотографию? Звонко овладел собой, вспомнил, что каждое его слово взвешивается, и надо следить за тем, что говоришь. Нет, сказал он решительно, никогда. А не доводилось вам слышать чтобы кто-нибудь упоминал о фотографии Ружи, о какой-то важной фотографии? Может, упоминала она сама или Валент, или домашняя, или еще кто? Нет. Гашпаратс помолчал. Он и не ждал утвердительного ответа. Наступил решающий момент. «Вы знаете кого-нибудь еще на этой фотографии?» Звонко снова посмотрел на карточку. До сих пор... Он не видел на ней ничего, кроме ружицы, белой розы. Наконец сказал. Да, вот это я знаю. Он указал пальцем на парня в клетчатом галстуке. Откуда знаете? Это Валентов, дружок. Он бывал здесь, на градицах. Вы знаете, как его зовут? Только имя. Адельберт. Но я знаю, где он живет. Мы были у него на вечеринке, если хотите, покажу. На этот раз... Страсть Штрекера к пешему передвижению осталась неудовлетворенной. Разыскиваемый человек жил на Пантовчаке, на самом верху, и идти туда пешком означало бы зря тратить время и силы. И того, и другого пока у Штрекера хватало, но он не мог знать, насколько. Они ехали молча. Машину вел Штрекер, в упоении скрипят тормозами на поворотах, что снова пробудило у Гашпарца мысль, которая при Штрекере часто приходила ему в голову. Когда никто не видит, милицейские любят нарушать законы. Начался крутой подъем. Солнце освещало сады с аккуратными фруктовыми деревьями, современные модные виллы с фронтонами, балконами или же наоборот построенные в нарочито старинной манере. На массивных или изящных входных дверях виднелось по одному звонку, из чего можно было заключить, что в доме проживает одна семья. Кое-где прогуливались породистые собаки – и изредка попадались на глаза обитатели домов с лейкой в руках или с ножницами для подрезки кустарника. Подобным трудом, свидетельствующим о благосостоянии, люди занимаются весьма охотно. Неожиданно Штрекер произнес. «Как ты думаешь, честным путем можно отгрохать такую домину и все прочее?» И замолчал, вспомнив, что гашпорец живет в не менее роскошном доме и в не менее респектабельной части города. Гашпаратс уловил его смущение и ответил абсолютно искренне и убежденно. «Нет, не думаю. Даже если иметь в виду мой дом». Они молчали почти до вершины холма. Штекер резко затормозил. «Вон там справа», — указывал он на красивую виллу, как две капли воды, похожую на остальные. «Дом принадлежит его отцу. Отец-ювелир. Имеет мастерскую на Пальмоточевой улице». Сначала я подумал, может, нам назваться его знакомыми, чтобы не волновать домашних, но сдается лучше в открытую. В милицию люди побаиваются, и страх иногда развязывает языки. — Ну, как хочешь, — сказал Гашбарец. Они позвонили у калитки, где на отшлифованной медной дощечке значилось «Гайдык». Долгое время никто не отзывался. Потом в окне крикнули. — Одну минутку. Послышались шаги. Сквозь решетку ограды они увидели, кто-то в пестром мелькнул на крыльце. В калитке зажужжало. Они толкнули ее и вошли в сад. К дому вела дорожка, совсем такая же, как у Гашбарца. Человек, которого они искали, встретил их на террасе. Это был парень с фотографией. Сейчас он был без галстука. Манеры уверенные, широкое лицо, рыжеватые волосы делали его запоминающимся. Адельберт Гайдек спросил штекер официальным тоном. «Да, к вашим услугам. Милиция. Молодой человек вздрогнул, может быть, чуть побледнел, но тут же театральным жестом пригласил их войти. Извольте. Я ждал вас. Вам удобнее беседовать здесь или в доме? Или я должен сразу отправиться с вами? Там будет видно. Вы один в доме, да? Тогда можно здесь». Они уселись в удобные плетеные кресла на террасе возле очень изящного плетеного столика. Прелесть столика заключалась в его солидном возрасте. Эта вещица некогда, по-видимому, была довольно дешевой, однако разыскать такой столик в наше время было бы невозможно. Так, говорите, ждали нас? Да, конечно. Вы пришли в связи с розой, то есть ружицей трещиц, не так ли? Да. Но если вы знали что можете нам понадобиться, почему не пришли сами. Молодой человек пожал плечами. Он вел себя уверенно, как человек, у которого совесть чиста. Я не считал, что смогу вам особенно помочь. Да было и еще кое-что. Не мог решиться. Вот так. Штекер вздохнул, и Гашпарасу показалось, что во вздохе прозвучало торжество. Инспектору удалось поколебать противника, и это придало ему силы. Он приступил к сути. Вы давно с ней знакомы? Года два, может быть, чуть больше. Я познакомился с Розой в компании. Сейчас уже не помню, где точно. Немного покрутился. Во всяком случае, узнал я ее через Валента, ее парня. Вы о нем, вероятно, слышали? А с ним давно познакомились? Несколько раньше, скажем, года два с половиной назад. А как с ним познакомились? Тоже через друзей в одном кафе, где мы тогда собирались. Он там постоянно бывал, и я тоже. Сегодня поздороваешься, завтра выпьешь вместе. Ну, разговорились и сблизились.